Явление второе. Те же и Досужев. Досужев, садясь у другого стола. Гарсон жизни. Василий. Какой прикажете? Досужев. Рябиновой. С приличной нашему званию закуской. Василий. Слушаюсь. Идет к двери. Досужев. Французской горчицы. Слышишь? Трактир запечатаю. Григорий, запусти шарманку. Григорий. Сейчас заводит машину. Мыкин. Вот это должно быть холостой. Досужев. — Что вы на меня смотрите? Я вот карася дожидаюсь. Жадов. — Какого карася? Досужив. — Придет с рыжей бородой. Я его буду есть. Василий приносит водку. — Ты, Василий, поглядывай его там. Как придет, так скажи мне. Машина играет. — Господа, видали, как пьяные немцы плачут? Представляет плачущего немца. Жадов и Мыкин смеются. Машина замолкает. Мыкин Жадову. — Ну, прощай. Как-нибудь зайду к тебе. Жадов. — Прощай. Мыкин уходит. Василий Досужеву. Пожалуйте, пришелся. Досужев. Позови сюда. Василий. Не идет Сел в заднюю комнату. Досужев Жадову. Конфузится. Прощайте. Коли посидите здесь, я приду поговорить с вами. Мне ваша физиономия понравилась. Уходит. Жадов Василию. Дай-ка что-нибудь почитать. Василий подает книгу. Извольте вот почитать статейку. Одобряются. Жадов читает. Входит Юсов, Белогубов. Первый и второй чиновники.